Народный депутат Когда утром я открыл глаза, все уже сидели за столом. Поскольку спали мы на полу в кухне, разбудили меня, судя по всему, звон ложек и негромкий разговор. Я вылез из спальника, умылся и присоединился к своим друзьям. Старшие девочки уже ушли в школу, и завтра готовили Галя со Светой, которые учились во вторую смену. Катя и Даша с важным видом сидели возле отца, а Коля и Майя — на лавке возле окна. «Петр, а где Евдокия?» — спросил я хозяина. «Еще не проснулась?» «Она уже час как на работу ушла», — усмехнулся Петр. «Это ты так крепко спишь, что тебя можно было в этом твоем мешке в другую комнату отнести, а ты бы не проснулся». «Ну, это только сегодня», — не согласился я. «Просто всю ночь стихи Евдокии переводил». Вот и заснул только под утро. «Да, Дуся рассказала о ваших планах». «Ну, не знаю, не знаю», — покачал головой Петр. «Книгу напечатать — это ж какие деньги нужны?» «Ничего, найдем деньги», — твердо сказал я. «А кем, кстати, Евдокия работает?» «Народным депутатом На общественных началах, правда. Это у вас в Москве депутаты жируют, а Дуся за свою работу денег не получает». Ни денег, ни льгот. Зато к ней каждый день ходят разные люди со своими проблемами. И ханты, и немцы, и зыряне, да и русские. Вот и бегает она ко всяким чиновникам, все хочет людям помочь, правду ищет. Петр говорил негромко, даже чуть равнодушно, словно намекая на то, что он не разделяет общественного рвения жены, относится к этим ее заботам как к некоему баловству. Но за напускным равнодушием я почувствовал, как Петр гордится Евдокией, как сильно он ее любит, со всеми ее странностями, стихами и бескорыстной депутатской работой. После завтрака Катя и Даша с веселыми криками утащили Маю в свою комнату играть и рисовать. Коля отправился помогать Петру упаковывать в мешки рыбу на продажу, а я устроился за столом и продолжил переводить стихи. Евдокия вернулась через час, раскрасневшаяся от мороза, явно взволнованная. Евдокия, что-то случилось? спросил я, отрываясь от работы. Случилось, вздохнула Евдокия. Женщина тундровичка приехала рожать в поселок, родила и тут выяснилось, что паспорт ее просрочен, и ей представляешь отказали в выплате пособия на ребенка. Говорят, поезжайте в город, заплатите штраф. «Получите новый паспорт, тогда и выплатим пособие». «А куда она с новорожденным ребенком поедет? У кого в городе жить будет, пока ей паспорт оформляют? На какие деньги?» «И что, она в тундру вернулась без пособия?» — спросил я, не очень удивленный этой историей. Несправедливости хватало и на большой земле. «Никуда я ее не отпустила?» — голос Евдокии почти звенел. «Пошла к главе района». Тот меня уже знает. Я ему говорю, так и так, надо паспорт быстро делать, не гонять женщину с малышом по инстанциям. Он, конечно, давай юлить, и нет полномочий у него, и все это долго оформлять. Тут я кулаком по столу как стукну, говорю, пойду к председателю Госдумы, к Харючи, пойду к Неелову, губернатору тебе хуже будет. Я с восхищением смотрел на Евдокию. Глаза ее горели, кулаки были сжаты, волосы выбились из-под платка. Такими я представлял себе героев 30-х годов, первых депутатов райсоветов Крайнего Севера, искренне боровшихся за права людей. Но я даже предположить не мог, что народные избранники и в наши дни могут помочь простому человеку. У нас звание депутат стало почти ругательством, а здесь, в далеком поселке Оксарка, Передо мной сидела женщина, которая добровольно, без всякого вознаграждения и депутатских льгот, помогала своим землякам добиться справедливости. «Вот с кого нашим депутатам надо брать пример», подумал я, глядя на Евдокию. «Так что, выдали паспорт?» «Конечно, выдали», — просто сказала Евдокия. «И ехать ей никуда не пришлось, пособие сразу оформили». Пытались, правда, штраф с нее взять за просроченный паспорт, но я их пристыдила. Говорю, я сама с мужем и детьми полжизни в тундре Кослала, знаю, как трудно там куда-то добраться. И если олени твои идут на север, то какой там просроченный паспорт, стадо бы не растерять. А вы, говорю я им, сидите в своих кабинетах, жизни простого народа не знаете, так хоть не мешайте работать людям. И что чиновники... «Извинились?» — невесело усмехнулся я. «Пришлось им извиниться, конечно», — не заметив моей иронии, продолжал Евдокия. «Обещали, что больше такого не повторится. Но не верю я им. Каждый день что-нибудь подобное происходит». Евдокия села за стол, с грустью посмотрела в окно. Недавно старика обманули. К старому ханту, уважаемому работнику, бывшему передовику, Пришли строители, которые должны были построить ему дом, и попросили подписать бумагу, якобы о приемке леса для стройки. Дали пустой лист, тот внизу поставил подпись. А через две недели старик по телевизору увидел отчет властей района о том, что для него построен новый дом. А дом так и остался в виде кучи бревен. Пришлось мне тогда и в город несколько раз ездить, В ведомства разные ходить. Хорошо, есть у меня депутатское удостоверение. Льгот оно не дает, кроме одной. Могу к чиновникам попасть без очереди. Тогда, правда, начальники мне все как один говорили. Да, хорошо со стариком получилось. Но денег уже нет, поздно вы приехали. И только когда до самого верха дошла, до губернатора, добилась справедливости. Выдали старику 170 тысяч рублей на постройку дома. Но кто ему моральный ущерб возместит? Кто здоровье вернет этой нервотрепкой подорванное? Вот такие дела, Костя. Евдокия, да ведь есть же ассоциация коренных малочисленных народов Севера, другие организации, которые борются за права оленеводов и рыбаков. Разве они ничего не делают? Спросил я. «Есть у нас такие организации», — кивнула Евдокия. «Меня недавно чуть не выбрали в руководителя одного местного отделения. Но руководителем стал один ненец. В перерывах он ко всем подходил и говорил, «Выберите меня, выберите меня». Там ненцев много было, его и выбрали. Буран казенный получил, лодку, мотор импортный. Да только не очень он старается народ свой защитить». Везде ездит, людям показывается, любит поговорить про свою работу. А где надо выступать, с чиновниками бороться, молчит, со всеми соглашается. А надо говорить, рассказывать о наших проблемах, чтобы они решались, объяснять надо. Власти ведь часто просто не знают ничего о нашей жизни, не представляют наших забот и проблем. Ведь что на материке совершенно нормально, что приемлемо для горожанина, может быть практически невыполнимо для тундровика. Например, год назад ввели обязательную регистрацию буранов для оленеводов. До этого они все без номеров ездили, да и без прав. Люди были и не против получить в ГИБДД номера, но человек, который их выдает, уехал на долгое время. И началось. Стоит тундровику приехать в поселок, сразу штрафы. Иногда даже бураны отбирали. Люди стали бояться в поселке заезжать. Допустим, везет человек рыбу, буран оставит в тундре и в поселок на себе мешки таскает. Так и оленеводы. Им же много вещей покупать надо сразу. Продукты, топливо. Так и носили на себе по несколько километров. Бочки с бензином катили, а то и сами в нарты запрягались. Я пошла в администрацию, стала требовать, чтобы на год отменили регистрацию буранов для тундровиков. И добилась своего. Теперь люди нормально ездят, постепенно делают номера, техосмотр проходит. Недавно задержали двух ребят, штрафы выписали по 500 и тысячу рублей. Они ко мне, мол, так и так, что делать? Пошла опять в инспекцию. Они говорят, так мы думали, они поселковые, не оленеводы. Но в итоге извинились, деньги вернули. Евдокия немного успокоилась, улыбнулась и спросила. «А как стихи мои? Получаются переводы?» «Получаются, как мне кажется», — ответил я. «Еще немного поработаю и покажу». Если переводы получатся, можно в местной газете напечатать «Ко дню оленевода». «Редактор при Уралье меня хорошо знает, я тебя с ним познакомлю». Из комнаты выбежали Даша и Катя, вцепились в Евдокию с двух сторон и наперебой стали рассказывать, во что они играли с Майей, какие картинки нарисовали. Евдокия улыбалась девочкам, рассматривала их рисунки, шутила. «Народный избранник, страстно борющийся за права своего народа, на моих глазах...» снова превращался в заботливую маму шестерых детей».